У бойцов еще не улеглось возбуждение, как по прииску и по отвалам стали бить с байкинского хребта семеновские пушки. В сером свете утра скоро стало видно, как скрипта спускаются к прииску цепи наступающего противника. Роман в бинокль определил, что это были спешные казаки. Бойцы начали стрелять по казакам и этим обнаружили свои позиции, так как многие были вооружены герданками, патроны которых были набиты дымным порохом. Семеновские батареи, подтянутые совсем близко, ударили по отвалам шрапнелью.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 Записалась. Дома мне теперь не жить, не добили, так добьют. Никола Лопатин, завидев Романа, спрыгнул с облучка, рысцой потрусил к нему. Что же это паре такое делается? Плачущим голосом обратился он к Роману. А что такое? Недружелюбно спросил Роман. Да вот назначили ехать в обоз. Хоть бы освободил ты меня от этой тяготы. Ведь не чужой я вам, а сосед. Сосед, говоришь? А помнишь, как я по твоей милости чуть был их белым в лапы не угодил? — Что ты, что ты, бог с тобой! — испугался Никула и отстал от него. — Ладно, Ниной, ничего тебе не сделается, — огрызнулся Роман и, больше не оглядываясь на Никулу, провел сотню возле самых заборов, минуя обоз. Василий Андреевича Роман нашел в школе, где он совещался с командирами полков, одним из которых, к немалому моему удивлению, оказался Семен. Крутившийся тут же Федот сказал ему. — Поздравь семёна Евдокимовича. Василий Андреевич его в полковнике произвел. Третьим полков теперь семён Евдокимович заворачивает. —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 Дашутка заплакала, прижалась к нему. Он поцеловал ее в губы, в щеки, а потом глухо, как бы через силу, сказал. — Если не вернусь, не поминай лихом А теперь прощай и ждут меня. Я ведь на минутку забежал. Он круто повернулся и шагнул с крыльца. «Постой — Постой! — крикнула Дашутка, и, догнав его, сняла с себя нагрудный крестик. — Вот, возьми от меня. С этим крестиком дедушка наш две войны отвоевал и ни разу раненым не был. — Ну вот еще. Не верю я в эти крестики, Даша.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 Незамеченные секретами противника, они сумели обосноваться вплотную от него. Ровно в шесть часов пошли по их следам развернутые в две цепи сотни. Пригибаясь, перебегали бойцы от березы к березе, от пенька к пеньку. В зашедшее солнце бросало справа пучки косых лучей. Голубые узкие полосы света насквозь прошивали березняк, и был он весь светлым, празднично веселым. Березы стояли, как белые свечи, плал багульник, бронзой и золотом отсвечивали полые листья а вверху на все голоса заливались жаворонки, славя жизнь и песну. Это так странно не вязалось тем, ради чего пришли сюда люди, что на мгновение все показалось Роману каким-то неправдоподобным сном. Но огулка, хлопнувший впереди выстрел, сразу вернул его к действительности. Семеновцы заметили партизан. После одиночного выстрела грянул залп, другой, и пошла оглушительная трескотня, злая и торопливая.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 Заря упорно раздвигала тяжелую углу. Сперва была она мутной сплошь багровой. Василий Андреевич глядел на зарю и тревожно прислушивался к глухому безмолвию ночи. С минуту на минуту он ждал начала боя. Все, что можно было сделать, он сделал, нужное распоряжение отдал, план прорыва хорошо продумал, но план одно, другое — осуществить его.